Глава 4. 1554 год, 20 февраля, Тула. «Ничего не понимаю!» С интонацией шефа «Из следствия ведут колобки» произнёс один из старшин, вышагивая по палате. Воевода промолчал. Он чуть прищуренным взглядом смотрел на это собрание, не стремясь в нём активно участвовать. Пропускать такие мероприятия он, конечно, не мог. Но и бежать впереди паровоза в этой насквозь мутной истории он не стремился. А ситуация с Андреем чрезвычайно странная. Кем формально был этот парень? Сыном бедного, погрязшего в долгах мелкопоместного дворянина. Причем сыном ничем не примечательным. Он до 14 лет совершенно никак, нигде, ни в чем не отличился. Скорее даже прославился как нешибко умный парень, вполне соответствующий своему возрасту и положению. Да еще и робеющий перед теми, кто старше, а потому слушающий их со всем вниманием и уважением. И вот произошло что-то. Что? Никто не знал и не понимал. А парня как подменили. Если бы это не приключилось на глазах окружающих, то так бы и подумали. Ведь он стал другим, совсем другим. Правда, сам воевода того старого парня не знал, но ему так говорили. Все, без исключения, даже те, кто благоговел перед этими изменениями и всецело их поддерживал. Официальная позиция церкви – происки какого-то колдуна, которого до сих пор искали в городе и около него. Но воевода не сильно во все это верил. Он уже сталкивался с теми, кого считали пораженными колдовством. И никогда там не было ничего хорошего. «А что Андрей?» А вот все не так с ним было. Прежде всего, здоровье. Воевода видел парня своими глазами и не назвал бы его доходягой. О том, какие чудеса творят хорошее питание и регулярные тренировки, он не знал, поэтому думал всякое. Те же, кто знал Андрея раньше, в один голос утверждали, что он расцвел и натурально окабанел. За одну зиму, проведенную в лесу вдали от людей, всего с двумя холопами, Он вытянулся по росту, расширился в плечах и так далее. Понятное дело, в этом возрасте такое бывает. Но не так же. Знающие люди просто голову ломали над тем, что произошло. Ведь никто из сыновей бедных мелкопоместных дворян одногодок Андрея так не вытягивался за зиму. Да и в кого ему? Что отец, что оба деда не сильно велики габаритами. Андрей же на хорошем питании да с нормальными тренировками скаканул очень недурно за эти пару лет. И выглядел довольно представительно на фоне остальных поместных дворян, которые всю свою жизнь от рождения до смерти испытывали определенный дефицит хорошего питания. Да и с тренировками у них было туго. Конечно, в их рационе все было не так плохо, как у тех же крестьян или многих ремесленников, и они в целом выглядели крупнее, но не так, чтобы и сильно. Во всяком случае, поместного дворянина, как правило, можно было отличить от боярина или родовитого аристократа даже на глаз. Другим важным фактором стал характер. Если со здоровьем еще как-то можно было понять и принять, всякое бывает. То вот изменения характера оказались за пределами понимания окружающих. Никто не находил подходящих примеров из своей жизни, чтобы что-то подобное там встретить и сравнить с натуральным чудом, произошедшим с Андреем. Он стал другим. Даже не другим, а иным. Совсем иным. И тут сам воевода успел многое отметить. Успел пообщаться. Он понятия не имел о том, каким парень был раньше. Однако отмечал в нем чрезвычайную внутреннюю уверенность. Вот вроде и демонстрирует смирение. Вроде бы и показывает свое более низкое положение. Но наигранно. настолько наиграно, что даже воевода едва не кривился от такой топорной игры, словно какой-то боярин родовитый дуростью мается и прикидывается мелким помещиком. Но главное – это образование и воспитание. Андрей умудрился продемонстрировать мастерство в сабельной рубке на очень приличном уровне, словно ему руку ставил добрый учитель не один год. По общему заявлению всех старшин сходиться с парнем раз на раз на саблях они бы не хотели. А это немало. Серьезная оценка. А речь его какая? Грамотная, чистая, стройная. Конечно, и не шибко цитирует псалтырь до часослов, но оно ему и не требовалось. На его фоне остальные поместные дворяне выглядели косноязычными деревенщинами. Да. Парень это пытается скрывать, но воевода заприметил сразу. Слишком уж бросалось в глаза. Да и иных нюансов хватало, чтобы распознать в парне очень крепкую книжную науку. Добрую подготовку и славное воспитание, что в принципе было невозможно для поместного дворянина. Ни посеньки шапка, ни книг, ни учителей, ни времени на это у него не имелось и появиться не могло. Увлечение чистотой это только подчеркивало. Даже он, воевода, и то так не пёкся о том, как он выглядит, нежели этот паренек. Опрятен, чист, приятно пахнет. Говорят, что его ради любопытства пытались даже как-то пару раз случайно испачкать, чем вызвали у Андрея приступ ярости. И попадись проказники ему под руку, могли бы пострадать. Невзирая на положение. Сам же он, помимо метания молнии из глаз, очень быстро приводил себя в порядок и вновь выглядел подобающим образом. На его взгляд подобающим. Не меньшим нюансом выступали его знания иных языков. Каких, толком не ясно, но когда Андрей напился, он пел какие-то песни на них. Все эти и другие особенности выдавали в парне человека не только высокого происхождения, но и соответствующего воспитания. И для воеводы было совершенно неясно, каким образом колдун сумел так повредить обычного сельского дурачка, чтобы он стал таким. И не он один задавал себе эти вопросы. «Если бы колдуны всех людей могли так портить, то к ним бы очереди стояли!» Как-то заметил один из старшин. И воевода с ним был полностью согласен. Сам бы много отдал за такую порчу. Андрей был вопиющей белой вороной на фоне остального полка. И особой остроты минувшей осенью добавил государь, даровав этому насквозь мутному пареньку выданное ранее поместье в отчину. Да, за дело. Но мутности этот поступок только добавлял. «Колдуната -то нашли?» Спохватившись, спросил воевода, нарушая тишину. «Да куда там?» — воскликнул один из старшин. «Как в воду канул!» «Что, совсем никаких концов?» «Мы бы и сами с ним очень хотели поговорить!» Криво усмехнулся один из сотников. «По душам!» «С ним много кто жаждет общения!» Также криво заметил другой сотник. «Мы сами вперед попов, по травницам да знахарям прошлись!» И все без толков, все молчали да разбегались. «Не все молчали», — произнес Демьян, старый опытный десятник, повидавший из жизни проблемы. «Да?» «Радим из Белой Рощи. Вы его все хорошо знаете». «Не все», — возразил воевода. То знахарь знатный», — заметил один сотник. «Очень хорошо зубы заговаривал. К нему, почитай, многие ходили. Сказывают, что когда прижало, и поп наш тайком бегал. «Поп?» — удивился воевода. «Люди так болтают. Хотя кто его знает? Зубы — такая зараза. Заболят, и дерьмо жрать начнешь». «Это да», — степенно согласился воевода. «А что он сказал?» «Что рядом с Тулой сильных колдунов не было». Он бы о них знал. А ты про Андрея спросил? Ну, а как же? Спросил, конечно. И что он? Подумал, крепко подумал. А потом и сказал, что если тут и замешан кто, то не колдун. Здесь он молвил, колдуна мало. Так людей изменить только старые боги в былые годы могли. Так что не колдуна надо искать а ведуна. Но вот так просто не сыскать. «Это почему?» – удивился один из сотников. «Мы же всю жизнь эту нечисть знаем, что вокруг города жила». «Знали», – заметил второй сотник. «Ныне-то она поразбежалась». Радим сказал, – вновь взял в слово Демьян, – что ведун тот в городе был. И верно, сильно испугался татар, помыслив, будто бы они со дня на день город возьмут. Вот и... «Что и?» Радим думает, что ведун призвал на помощь кого-то из павших. Тех, кто в стародавние времена тут где-то был погребен. От многих старых курганов ныне не осталось никаких следов. Холм и холм. Под Смоленском он сказывал, будто много древних могил великих воинов. Но они не только там покоятся. «А при чем тут Андрей?» – Павел Бровьево и вода. С его слов, призванный ведуном дух не мог находиться без вместилища. Вот вышвырнул из тела паренька его чудушную душонку, и теперь обживается в нем. Оттого и силу тело набирает. а, -а — хотел было что-то спросить воевода, но один из старшин его опередил. «Ты с отцом Афанасием о том разговаривал?» Я спросил у него, может ли душа давно павшего человека вселиться в тело живого. Он ответил, что сие ересь, ибо души все после смерти отправляются либо в рай, либо в ад, где ожидают страшного суда, так что... А ведь Марфа, дочь Петра Глаза, тоже, как и Андрей, рухнула в беспамятство. В тот же самый момент, как и парень, когда же очнулась, никого не узнавала и говорила дивно. Чуть оклимавшись, перешла на язык странный, будто из речения из Святого Писания сказывала. Андрей тоже никого не узнавал и говорил странно. «А бабу зачем призывать?» «Да кто ж знает!» – пожал плечами демьян «Слушайте!» – заметил один из сотников. «А ведь Марфа с Андреем до свадьбы друг друга на дух не переносили. Словно кошка с собакой!» а после первой брачной ночи изменились, стали прямо не разлей вода, да и замечали за ними, что болтают на непонятном языке. Но она же не воин. На кой бес ее-то звать на помощь? Так ты пойди и спроси у того ведуна, если найдешь. Девка, к слову, лихая вышла. «Побои, говорят, стойко терпела, да и двух тати, что на нее напали и попытались похитить, сказывают, прибила сама, их же оружием. Горда, своевольно, уж не зазнобали ли она того воина, которого позвал ведун?» «Ох и бесовщина Ох и мракобесие!» — покачал головой один из сотников. «Может, вязать их и под лед, а? Чего мы с нечистью-то возимся?» «Ты говори, да не заговаривайся!» — рявкнул воевода. «Царь, по-твоему, нечисть вотчину выдал?» «Прости, — говорился. За такие оговоры можно и головы лишиться». «Каюсь! Бес попутал!» — побледнев, воскликнул сотник. «Бес тебя попутал, а ответ мне держать, ежели в городе о том станут болтать. Услышу хотя бы от собаки дворовой такие слова...» «Сам тебе голову сниму! Понял?» «Понял. Все понял!» Да и видел я своими глазами, как Андрей причастие принимал. Как к нечисти в храм войти? Никак. Про таинство святые даже и не говорю. Или ты и нашу святую церковь заговоре в нами да нечистыми силами обвиняешь? Ох! Только и выдал из себя сотник. В том-то и дело, что ох! Дальше разговор пошел куда интереснее. Найдя подходящее для себя объяснение тому, кто, или точнее, что такое Андрей, старшины начали думать догадать над вопросом, как им жить дальше. Воевода старался не встревать, открывая рот только тогда, когда они увлекались. Основная их цель заключалась в том, чтобы сохранить свое положение и свое влияние на городовой полк поместный, а власть, по их мнению, утекала у них из рук. Отношение же к Андрею было весьма неоднозначным. Кто-то заинтересовался им, кто-то откровенно опасался, если не сказать, боялся. Но в целом они сошлись в том, что слова Радима нужно проверить. И по весне отправить парня на юг, караулить татар в передовых дозорах. Опасное дело. Очень опасное. Кто-то из них мыслил, что он там голову сложит. Кто-то, что наоборот, раскроет себя. Спиридон же и Данила молчали с едва заметной ухмылкой, за всем этим наблюдали. Младшие старшины, десятники. И эти выражения лиц не укрылись от внимания взгляда воеводы. Он ведал о том, что эти двое недавно сопровождали отца Афанасия в его очередной вылазке по удаленным поместьям. Каким именно, не ясно. Но уж то, что они заглянули к Андрею, воевода не сомневался. Так что, когда собрание завершилось, воевода произнес. «Данила, Спиридон, а вас я попрошу остаться». «Нас?» «Да», – кивнул воевода и выразительно посмотрел на остальных, дескать «всем спасибо, все свободны». Старшины переглянулись, но перечить не стали, и быстро очистили помещение. «Подойдите ближе». «Ближе!» «Вот. А вы ведь у Андрея гостили. Заезжали к нему? Чай не чужой человек?» «Это я ведаю. От того и ухмылялись? Говорите. Я ведь все равно узнаю». «А что тут говорить? Он этих обалдуев насквозь видит. Ибо к походу, в который они его решили отправить только сейчас, он готовится с осени, как от государя вернулся». «Даже так?» – удивлённо выгнул брови воевода. «Он сказал, что помыслы их были у них на лице».